К тому же они владели латынью, а латынь давала знания корней большинства европейских языков. Поэтому, не тратя особо времени на грамматику, они говорили по-французски, по-английски, понимали кое-как по-итальянски. Вавилов отличался большой простотой. Он не любил гениальничать, продолжал Зубр, относился к людям без всякого чинопочитания, одинаково разговаривал и с министром, и с академиком, и со студентом. Вдруг он расхохотался, вспомнив интересный случай. Когда Герман Мюллер, один из основателей радиационной генетики, приехал в Советский Союз, Вавилов решил его и кого-то еще из иностранцев прокатить по разным республикам. Летели они из Баку в Тифлис. Что-то их задержало в пути. Грозу, что ли, пришлось обходить. Только летчик шепотком сообщает Николаю Ивановичу, «У меня бензина не хватит. Мы погибнем». «Сесть-то негде, горы, в Баку обратно тоже не долетим». Вавилов сообщил об этом Меллеру. Тот вытащил записную книжку, последнее распоряжение записывает. А Николай Иванович сел поудобнее, ноги вытянул. «Ничего не поделаешь, самое время отдохнуть и подремать». Взял и задремал. Оказалось, что бензина тютелька в тютельку хватило до какого-то предтифлистского аэродрома. Вот тогда-то родилась у них формула. Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка. Не тонуть в многообразии – вот его редкий дар. Вы, не специалисты, не представляете себе того огромного материала по изменчивости, которым владел Николай Иванович. И вот не тонуть в этом огромном материале, найти какие-то генетические закономерности за этим многообразием – дар особый. Им он владел в совершенстве. Я могу об этом судить потому, что мне пришлось заниматься системной изменчивостью, и я представляю способности, какие надо было иметь молодому Вавилову, чтобы не захлебнуться, как захлебывается большинство. На многих миллионах экземпляров культурных растений, миллионах, увидеть закономерность. Это отрывок из его лекции о Вавилове. Читал он ее на какой-то биошколе, и кто-то, к счастью, записал ее на пленку. К счастью, потому что свои лекции он готовил в уме, не писал никаких тезисов. Лекция его была лекцией, доклад докладом, не рукописью будущей статьи, как это принято ныне. Ибо не пропадать же добру, пояснил мне молодой доктор наук, считая, очевидно, всякое свое выступление большим добром. Жаль, что лекции его, посвященные Нильсу Бору, Максу Планку, Георгию Дмитриевичу Карпеченко, ленинградскому генетику, Хаксли, Кольцову, остались незаписанными. Жаль, он умел, как никто, делать эти портреты. Кассета с лекцией о Вавилове дошла до меня, будучи передана через многие руки. Радоваться и удивляться следует тому, как много людей понимали уникальность слышанного и записывали. Среди его участников, сотрудников, слушающих журналистов, студентов часто появлялся кто-то с магнитофоном. Благодаря стараниям шноля в Пущине скопилась большая коллекция записей, 25 километров пленки, десятки бобин. Обнаружилось собрание рассказов, записанных специально сотрудниками МГУ. Также десятки кассет. Надеюсь, что где-то еще хранятся записи его рассказов. Если все это перевести на бумагу, получится собрание сочинений. Прослушать весь этот материал у меня не хватило сил. Я почувствовал, что дурею, гибну, тону в этом обилии мыслей, воспоминаний, имен. Я не представлял, сколько может вместить Тимофеевская память. Пришлось ограничить себя. Конечно, остались пробелы. Но чем больше я привлек бы материала, тем больше было бы пробелов. Биография никогда не бывает полной. Те, кто не записывал, запоминали, иногда слово в слово, то есть тоже как бы включали некое запоминающее устройство. В сборе материала для этой повести участвовали люди из разных стран, все считали себя обязанным помочь мне. Приезжали из Москвы, из Обнинска, Игорь Борисович Паншин прилетел из Норильска. До этого он прислал мне полсотни страниц писем воспоминаний. Люди откладывали свои дела, разыскивали свидетелей, знакомых Зубра, записывали их воспоминания. Одним хотелось восстановить справедливость, другие считали себя обязанными Зубру, третьи понимали, что это история.